Глава 13 Энди поднимался в темноте по лестнице, освещая фонариком спящих людей и стараясь не уронить тяжелую ношу. Его друг Сол спал, и они тихо прошли в комнату Энди. Кровать была достаточно просторна для двоих. Ширли настолько устала, что, положив голову ему на плечо, крепко уснула и даже не почувствовала, как Энди встал утром, оделся и ушел. Она проснулась и увидела, что солнце заливает из ножья кровати и, облокотившись на подоконник, ощутила свежий чистый воздух. Город похорошел после ливня. Пыль и грязь были смыты, все казалось удивительно чистым. Остроконечные силуэты Белливью вздымались над хаосом черных крыш и заляпанных кирпичных стен. Жара исчезла, унесенная дождем. Ширли с наслаждением зевнула и оглядела комнату. «Чего еще ожидать от холостяка? На всем слой пыли!» Теперь это ее забота, ведь Энди проводит большую часть времени вне дома. Не мешало бы кое-что покрасить. В комнате было большое зеркало, треснувшее, но вполне приличное, и шкаф для одежды. Короче, жаловаться не на что. Нужно немного прибрать, и комната будет просто загляденье. И еще надо бы убрать эту паутину с потолка. Бак с водой стоял у перегородки. И когда она повернула кран в тазик, державшийся на кронштейнах, потекла коричневатая струйка воды. У нее был резкий запах химии, который Ширли почти забыла, поскольку вода в Челси-парке проходила через специальные фильтры. Мыла нигде видно не было. Она плеснула себе воды на лицо, вымыла руки и вытерлась стареньким полотенцем, висевшим рядом с бочком. Вдруг за перегородкой раздался лязгающий визжащий звук. Она испугалась. «Что это такое?» Звук доносился из соседней комнаты, где жил Сол. Было очень мило с его стороны, что он начал шуметь только тогда, когда услышал, что она встала и включила воду. Она причесалась, надела вчерашнее платье и слегка подкрасилась. Бросив взгляд в зеркало, она глубоко вздохнула и отворила дверь. «Доброе утро», — сказала она и осталась в дверях, стараясь не открыть от изумления рот. Сол сидел на велосипеде-тренажере, едущем в никуда, с сумасшедшей скоростью крутя педали. Седые волосы развивались, а седая борода подпрыгивала на груди. Его единственным одеянием были допотопные латанные-перелатанные шорты. Виск испускал какой-то черный предмет позади велосипеда. — Доброе утро! — вновь сказала она, на этот раз немного громче. Он взглянул на нее и стал медленнее крутить педали. «Меня зовут Ширли Грин». «А кем же вы еще можете быть?» Холодно произнес Сол, слезая с велосипеда и вытирая пот с лица тыльной стороной ладони. «Я никогда не видела подобных велосипедов. Он что-то делает?» Она не собиралась вступать в перебранку с соседом. «Угу, он делает лед». Сол надел рубаху. Она подумала, что это какая-то глубокомысленная шутка, которых она никогда не понимала. Но тут увидела, что от черной штуковины провода ведут к большим батареям на холодильнике. «Понятно», — сказала она, обрадовавшись своему открытию. «С помощью велосипеда у вас работает холодильник? По-моему, это остроумно». На сей раз он что-то беззлобно пробурчал, и она поняла, что двигается в правильном направлении. «Хотите кофе?» «Не знаю. Я слишком давно его не пробовал». «У меня есть полбанки». «Если вскипятить немного воды, можно сделать». Не дожидаясь ответа, она вышла в соседнюю комнату и принесла банку. Сол посмотрел на коричневую банку, пожал плечами и пошел набирать воды в кастрюльку. «Могу поспорить, что на вкус это чистый яд», сказал он, ставя кастрюлю на плиту. Включив лампочку в центре комнаты и посмотрев, как светится спираль, он с сожалением покачал головой. «Пока свет у нас есть, так что будем надеяться, что нам удастся вскипятить стакан воды». Он включил электронагревательный элемент печи. «Я пью этот растворимый кофе уже пару лет», — сказала Ширли, садясь в кресло у окна. «Говорят, по вкусу он совсем не похож на настоящий кофе, но я этого не знаю». «Могу вам сказать со всей уверенностью, абсолютно не похож». «Вы когда-нибудь пробовали настоящий кофе?» Она еще не встречала человека, который бы без удовольствия рассказывал о своем жизненном опыте. «Пробовал? Милочка, я раньше только на нем и сидел. Вы ребенок, вы понятия не имеете, что было в старые добрые времена. Мы выпивали 3-4 чашки, может, даже целый кофейник, не задумываясь. Один раз я даже отравился кофе, вся кожа стала коричневой, потому что выпивал по двадцать чашек на дню» чемпион по у кофе. Мог бы получить медаль». Ширли восхищенно покачала головой и подула в чашку. Кофе был чересчур горяч. «Я совсем забыла», — вдруг сказала она, вскочила с кресла и выбежала в другую комнату. Через секунду она вернулась и подала Солу две сигары. «Энди сказал, что надо передать их вам, потому что вы курите». Выражение мужского превосходства сошло с лица Сола, и он открыл от изумления рот. «Сигары?» Это все, что он смог сказать. «Да, у Майка была их целая коробка, но осталось только две. Я не знаю, хорошие они или нет». Сол попытался припомнить ритуал курения сигар. Он подозрительно понюхал конец одной из них. «По крайней мере, пахнет табаком». Он поднес ее к уху и отщепнул кончик. Раздался отчетливый хруст. «Ага, чересчур сухие. Можно было догадаться. О сигарах нужно заботиться, хранить их в соответствующих условиях. Эти напрочь пересушены. Они должны быть намного влажнее. Так их курить нельзя». «Вы хотите сказать, что они плохие? Придется их выкинуть?» Мысль показалась ей ужасной. «Ничего подобного, успокойтесь. Я просто возьму коробку, положу туда мокрую губку, а на нее сигары, и выдержу так 3-4 дня. В сигарах, что хорошо, их можно возвращать к жизни, как Лазаря. Больше того, он наверняка не стал бы пахнуть так славно через четыре дня. Покажу, как надо с ними обращаться». Ширли отхлебнула кофе и улыбнулась. «Похоже, все улаживается». Солу просто не пришлась по душе идея, что у Энди будет кто-то жить. Но он отличный мужик, у него полно забавных историй, а это старомодная манера говорить. И она поняла, что они уживутся. «Это пойло не так плохо на вкус», — сказал Сол. «Если забыть вкус настоящего кофе, или виргинской ветчины, или ростбифа, или индюшки, господи, я мог бы рассказать об индюшке». Это было во время войны. Я торчал в какой-то заднице в Техасе. Всю жратву привозили из Сент-Луиса, а мы находились дальше всех. То, что доходило до нас, было настолько дрянным, что сержанты в столовой вздрагивали, когда открывали бочки с солдатской баландой. Но однажды произошло невероятное. Эти техасцы на своих ранчо выращивали индюшек и отправляли на север к Рождеству и Дню Благодарения. Ширли кивнула. В общем, шла война, и не было возможности переправить всех этих индюшек, поэтому ВВС купили их по дешевке, и мы целый месяц пировали. Кому рассказать так не поверит. Мы жарили индюшек, тушили, варили из них суп, пекли пирожки с индюшатиной, делали рагу, крекеры. В коридоре послышались быстрые шаги. Кто-то так сильно дернул за ручку, что дверь затряслась. Сол тихонько сунул руку в ящик стола и вытащил большой нож. «Сол, ты дома?» — крикнул из коридора Энди, дергая за дверную ручку. «Открывай!» Сол кинул нож на стол и поспешил к двери. Энди ворвался весь в поту, тяжело дыша. Он прикрыл за собой дверь и заговорил, понизив голос. «Послушайте, наполните все бочки и все канистры, и наполните все, в чем только можно держать воду». Может, заткните раковину, тогда в нее можно будет тоже налить воды. Наполняйте столько канистр, сколько вам разрешат на колонке. А если заметят, что вы слишком часто возвращаетесь, идите на другую, на 28-й улице. Шевелитесь. Сол, Ширли тебе поможет. А что произошло? Дьявол, не задавай глупых вопросов. Я не могу этого сказать. Не проболтайся, а то мы все попадем в беду. Мне нужно возвращаться, пока не обнаружат, что меня нет. Он выскочил из комнаты так же стремительно, как и появился. Хлопнула дверь. Звуки шагов затихли. «А что случилось?» — спросила Ширли. «Узнаем позднее», — сказал Сол, засовывая ноги в сандалии. «Прямо сейчас нужно идти. Энди впервые выкидывает такую штуку. А я старый человек, меня легко испугать. В вашей комнате есть еще одна канистра». Казалось, что обеспокоены были только они. В очереди у колонки на углу стояли всего две женщины, и одна из них наполнила всего одну бутылку. Сол донес канистры до дома, а по лестнице Ширли захотела тащить их сама. «Нужно сгонять лишний жир», — сказала она. «Вы пока возвращайтесь в очередь, а я перелью воду и принесу пустые». Очередь стала чуть длиннее, но в этом ничего необычного не было. Большинство людей всегда собиралось в это время у колонки, пока в полдень ее не закрывали. «У тебя, похоже, жажда, папаша», — сказал полицейский, когда они опять встали в очередь. «Ты же был здесь только что». «А какая твоя забота?» — рявкнул Сол. «Что-то слишком многое стал замечать. Может, я решил раз в году принять ванну, чтобы не провонять, как некоторые, о ком я мог бы сказать? Да не буду». Но. «Успокойся, дедуля». «К счастью, я тебе не дедуля, внучок, а то бы уже давно повесился. С каких это пор полиции стала считать, сколько людям нужно воды?» Полицейский отступил на шаг и повернулся к ним спиной. Сол набрал канистры, по-прежнему ворча, а Ширли помогла отнести их в сторону и завинтить крышки. Как только они благополучно закончили операцию, на мопеде появился сержант. «Запирай!» — крикнул он. «Закрыто до завтра!» Женщины, стоявшие в очереди, закричали и бросились к колонке, пытаясь набрать воды. Полицейский полез сквозь орущую толпу к крану. Но не успел он добраться до колонки, как вода в кране стала течь тоненькой струйкой и вскоре пропала. Полицейский посмотрел на сержанта. «Ага, произошла авария», — сказал сержант. «Трубу прорвало. Пришлось перекрыть. Завтра все будет в порядке, а теперь расходитесь». Сол молча посмотрел на Ширли. Они забрали канистры и побрели домой. Они оба заметили заминку сержанта. Произошло нечто более серьезное, чем авария водопровода. Они медленно поднимались по лестнице, стараясь не расплескать ни капли.